— испуганно произнес Векслер, и тут же все его тело скрутило мучительной судорогой. Костя Сергеев подождал несколько минут и отключил пропущенный через Векслера электрический ток. «Ты поосторожней, Костя!» — предупредил его водопятов. «Смотри, чтобы он не закнулся раньше времени!» «Не беспокойтесь!» — спокойно ответил Костя. «Техника отработана!» Он мужик молодой, здоровый, до 10 секунд вполне выдержит, а я сейчас только на 4 включил. Ну так что, Боря, — повторил Водопятов свой вопрос, — почему ты это сделал? Борис облизал губы и с трудом проговорил. Я должен был большие деньги. Меня поставили на счетчик». «И ты не придумал ничего умнее, чем меня шантажировать? Меня, который так много для тебя сделал?» Векслер промолчал. Вопрос был чисто риторический. «Кто был с тобой в доле?» «Никто», — быстро ответил Борис. «Я действовал один». «Ответ неправильный», — насмешливо произнес Водопятов голосом ведущего телешоу. «А за неправильный ответ у нас полагается что?» «Правильно! Призовая игра!» Водопятов кивнул кости, и тот повернул ручку рубильника. Тело Векслера забилось в конвульсиях. Невыносимая боль разрывала его мышцы и сухожилия. Когда он уже начинал терять сознание, Сергеев передернул рубильник, и Борис без сил обвис на своем электрическом стуле. «Ну что, Боря, ты подумал?» С интересом осведомился Водопятов. Высокое напряжение здорово освежает память. Кожа на руках и ногах Векслера в тех местах, где к ней прикасались электроды, обуглилась и нестерпимо болела. Но по сравнению с той болью, которую он испытал, когда через него пропускали электричество, это было просто удовольствием. Борис попытался что-то сказать, но из его горла вырвался только мучительный хриплый стон. «Что-то ты, дружище, стал не так разговорчив, как прежде!» — усмехнулся Водопятов. «Раньше бывал, так ты болтал, не остановишь!» Векслер в ужасе покосился на рубильник и снова попробовал заговорить. Но язык едва ворочался во рту, и Борис издал еще один нечленораздельный хрип. Водопятов налил в стакан немного минеральной воды и поднес к губам своего пленника. Борис жадно выпил воду, облизал губы и с трудом проговорил. — Игорь Селезнев. Игорь. Мой старый приятель. — Это он мне звонил? — поинтересовался Водопятов. Векслер молча кивнул. Каждое лишнее слово было для него мучением. — Это правильно! — одобрительно улыбнулся Водопятов. Что такое старая дружба по сравнению с настоящей болью? Я уверен, твой друг Игорь тоже заложил бы тебя. Ну, Борис, давай. Начал? Продолжай. Давай, рассказывай мне всё по порядку. Сколько ты сделал фотографий? Что знает твой компаньон, этот... Как его там, Селезнёв? Как фотографии... Могли попасть к третьему человеку. Все, все мне давай рассказывай. Не забудь, кстати, адресок твоего приятеля. — Какой? Какой третий человек? — спросил Борис. Третьего не было. Только я и Игорь Селезнев. — Да? — Водопятов поднял брови. — Ну, может быть, об этом придется спросить у твоего старого друга? «Короче, рассказывай мне, все по порядку!» «Воды!» — просипел Векслер. «Говорить мне трудно!» Водопятов кивнул и дал ему еще немного минералки. «Я приехал сюда в тот день, чтобы обсудить с вами планы рекламной кампании», — начал Борис, отдышавшись. «Но мне сказали, что вы никого не принимаете». Я хотел уже уехать, но, проходя мимо поста охраны, случайно посмотрел на экран и увидел...